Глава десятая. Там кто-то есть. Вечером Лера и Ева поехали на трехгорный вал. м а ш и н у оставили у Макдоналса, дальше метров сто пятьдесят шли пешком. Стоило им свернуть за угол, как они увидели четырехэтажный кирпичный дом, похожий на заброшенный фабричный корпус. Он стоял в темноте без единого огонька в окнах, от соседних жилых домов его отделял решетчатый забор. Лера с з д в и н у л а заграждение и протиснулась в узкую щель. Следом пролезла Ева. Во дворе они увидели автокран, за которым тенью притаился бульдозер. – е в а с к а з а л а Кажется, здесь ремонт. Сносит, – уточнила Лера, указав на огромный п р о л о м в стене. Жаль, х о р о ш е н ь к и й домик. Кирпичи н а д о к н а м и веером. Раньше эти дома назывались Прохоровскими спальнями. По названию фабрики п р о х о р о в с к о й трехгорной мануфактуры. Здесь жили рабочие. Сто лет назад на Пресне было много заводов, а теперь одни офисы. Может, это и правильно, все-таки центр города. Подняв г о л о в у Ева оглядела черные окна. Ни получилось ничего разузнать. Кто сказал, что не получилось? Возразила Лера. Так ведь нет никого. Лера дернула дверь, та была заперта. Зато справа от нее зиял пролом, через который можно было зайти в дом. Она шагнула туда. Давай за мной, к е и л а она Еве. Подобрав полупальто, та полезла следом. В темноте вспыхнуло табло телефона, света хватило, чтобы разглядеть, где начинается лестничный марш. о д ноги т о и делали о о п п д а камни, скрипело стекло, хрустел строительный мусор. Сквозь разбитые окна в дом проникал ветер. Зайдя на второй этаж, они увидели, что входные двери квартир ы лежат на полу. По с в е т и Флера нашла створку под номером шесть и, переступив через нее, направилась в ближайшее помещение. Здесь квартира номер шесть. Ева обошла дверь с другой стороны, а может и девять. Девятая на третьем, уверенно сказала Лера. На каждом этаже по три квартиры. Идем. Я боюсь. Тогда жди меня здесь. Нет, я с тобой. Они оказались в начале широкого коридора, конец которого уходил в глубину квартиры. В коридоре было не меньше десятка проемов. Двери криво болтались на полуоторванных петлях со стен. Рваными клоками свисали обои. Как в фильме ужасов, прошептала Ева. Она легонько подпрыгнула. Как думаешь, не провалимся? Не провалимся, успокоила ее Лера. Дом крепкий, ты ж е видела, пробовали ломать, до да первого раза не получилось. Она заглянула в комнату. п о с р е д и н е е н а п о л у в а л я л с я сломанный чемодан. Рядом его крышка. В углу лежал матрас в желтых разводах. Жалкая подстилка бомжа, страдавшего и н у р е з о м Ну все, спросила Ева, ей хотелось скорее уйти. Лера оглянулась. Ну чего ты боишься, г л у п ы я Мы в центре Москвы. В центре. Придушат по-тихому, никто и не заметит. Лера, а вдруг нас убьют? Убьются, т е л о в и т о пообещала Лера, оглядев комнату, она подошла к стене. Смотри, в с в е т и телефонного табло. Стали видны забрызганные жиром обои. На темно-зеленом фоне золотом блестели черточки, наподобие елочки. И как только люди здесь жили, начала Ева. Неужели не видишь? Смотри, повторила Лера глухим голосом. Порывшись в сумке, она приложила к стене клочок обоев, тот, что выпал из рук Риты. А они, ахнула Ева, поддев ногтем о с л е и в ш и й с я край. Лера оторвала от стены приличный кусок обоев. В Тишине прозвучал резкий звук. Зачем? Мне и так страшно, с л и п н у л а Ева. Но тут же сменил а т о н о А на обороте газета. Известия. Лера подняла глаза, как будто прислушиваясь. Тихо. Из глубины коридора донеслись шаги. Там кто-то есть, прошептала Ева. Лера спрятала телефон. Кромешной т ь м е они испуганно прильнули друг к другу. Шаги приближались. В дверном проеме заплясала желтоватое пятно от фонарика. В ту же секунду свет фар проезжающей машины обозначил расплывшуюся старушью е фигуру. Яркая полоса мгновенно просканировала комнату и также исчезла. Звук мотора затих в соседнем дворе. Кися! Лере потребовалось з н а ч и т е л ь н ы е у с и л и я чтобы оторвать от себя Еву. Кися, Кися, Кися! Старуха остановилась и направила на них свет фонаря. Ой, тихо сказала Ева. Наркоманите? спросила бабка. Глупости, ответила Лера. А вы здесь зачем? Кисю свою ищу. Кошку? У нее нет имени. Это и есть имя Кися. Старуха поводила фонариком по углам. И здесь ее нет, вздохнула она. Как вещи с н о с и т ь стали, я про нее забыла. Значит, вы жили тут, спросила Лера, в этой квартире? Соседнюю комнату занимала. к о г д а р а с с е л и ли дом? Две недели назад, вздохнула старуха. А я все не могу привыкнуть. К старости на свалку попала. «На свалку? спросила Ева. Это я так от обиды. Окна мои теперь на свалку выходят. Опять же, Кисе лишилась. и с я а в какой же к о м н а т е жил р е у т о в спросила Лера. Васька старух махнул рукой. У кухни, дальше по коридору. Да и не жил он здесь. Как денежки завелись, за город съехал, в собственном дому проживал. Тут м а м а ш а е г о о битала, а он только прописан. А, -а, а, протянула Ева. А куда уехала его мать? спросила Лера. Мамаш пол года как схоронили. А в этой комнате кто жил? с о к о р е з н н ы й такой мужичонка, форменный из-за б у л д ы г а зубы на половин у кончились. А где он сейчас? Спился. Что значит спился? А то и значит, что п о м е р Понятно, сказала Лера. Все умерли. Вы последний из магикан. Старуха развернулась и подалась к выходу. Меня обидеть легко, я женщина беззащитная. Запричитала она. Последняя в жизни радость, кисенька, потерялась. Простите, Лера выскочила в коридор вслед за старухой. Ладно уж, легко согласилась та. Несчастное тут место. Вы про комнату или про всю квартиру? Про комнату. Почему же она несчастная? Откуда вы взяли? Столько лет пустая стояла, только мыши из-под двери шмыгали. Потом Иваныч пьяница поселился. В скорости его на отводке сгорел. Говорят, все началось, когда в комнате женщина удавилась. Удавилась? Не поняла Лера. Повесилась. Муж не в т я н и к костюме не вернулся, а жена на люстре болтается. Старуха перекрестилась. Я в ъ е х а л а сюда г о д а через два, всех подробностей не знаю. Слышала только, что убоялась она мужа. Соседи по квартире хуже врагов. Спросить Нелкова. Когда, говорите, это случилось? Да лет тридцать тому назад. Лера перевернула сорванный клок обоев. Посветите, пожалуйста. Старуха направила фонарь. Газеты, Известия, апрель 1982 года. Слух прочитала Ева. Как раз в то время. Лера спросила. В квартире оставался кто-нибудь из с т о р о ж и л Старик Федоров, Валерий Кузьмич. И где он теперь? Не знаю. Переезжал после меня. Про бормотала старуха. Поздно. А мне еще кисю мою искать. Господи, мне же в о с т а н к и н а Я выкинулась к выходу. Подожди, крикнул Елера, я тебя довезу.